Берон был сыном отставного польского офицера. В молодости он учился в Кёнигсберге, где два раза сидел в тюрьме за кражу. В 1714 году он приезжал в Петербург с целью устроиться при дворе принцессы Софьи Шарлотты, супруги царевича Алексея, но потерпел неудачу. Зато в Метаве Он был замечен Анной Иоанновной, которая приблизила его к себе и не расставалась с ним до самой смерти. В царствовании Анны фактическим правителем государства был он, а не императрица. И потому это царствование обыкновенно называется Бироновщиной. Бирон со всеми обращался очень дерзко и высокомерно стараясь во всем подчеркнуть свое немецкое презрение к русским. Так однажды, когда его сильно трясло при проезде по дороге в Сенат через какой-то мост, он, приехав, крикнул сенаторам, что положит их под колеса своего экипажа. Его старший сын Карл развлекался тем, что бегал по залам дворца с бичом в руках, Их листал по ногам тех придворных, которые ему почему-либо не нравились. Когда же старый князь Борятинский пожаловался на Карла отцу, последний ответил князю, «Можете не являться больше ко двору. Подайте в отставку, она будет принята». Поэтому вполне понятна всеобщая ненависть к регенту. Вот что писал, например, Мардефельд после смерти Анны прусскому королю Фридриху. Все умы восстановлены против узурпатора, то есть захватившего власть временщика. И гвардейские офицеры открыто заявляют, что будут сносить регенство только до похорон их матушки, а многие говорят, что лучше передать власть в руки оставшихся потомков Петра I. Все простые стоят за Елисавету. Берон высокомерно обращался не только с придворными, но даже и с родителями государя, от имени которого он правил Россией. В своей дерзости он дошел до того, что однажды посадил принца Антона Ульриха под домашний арест и, по слухам, собирался выслать его и принцессу за границу. Но у родителей императора было много преданных сторонников в войсках, ненавидевших Берона, в том числе и энергичный фельдмаршал Миних. 8 ноября Миних был у Анны Леопольдовны. Она казалась очень расстроенной и печальной. «Если бы вашему высочеству было угодно, — сказал ей Миних, — я избавил бы вас от этого зловредного человека». «Каким образом?» – воскликнула принцесса. Миних изложил ей свой план. С помощью надежных преображенцев, которыми он командует, он готов арестовать ночью Берона и объявить правительницей государства ее, принцессу. Выслушав горячую речь фельдмаршала, Анна Леопольдовна несколько минут колебалась, но потом дала согласие на арест регента. В ту же ночь Миних, взяв с собой любимого адъютанта, полковника Манштейна, отправился вместе с Анной Леопольдовной в Зимний дворец и созвал там караульных офицеров, к которым Анна обратилась с речью. «Господа офицеры, я надеюсь на вас, как на честных и верных людей». Не отрекитесь оказать услугу малолетнему императору и его родителям. Всем известны насильства, Чинимые над мною и над моим супругом От герцога Курлянского, то есть Берона. Мне нельзя. Мне стыдно терпеть от него оскорбления. Я поручила фельдмаршалу арестовать его. Храбрые офицеры, Повинуйтесь вашему генералу. Офицеры закричали, что они готовы слушаться приказаний своего командира.